Но сидел он, вытянув голову и подняв уши. — Может, это контрабандисты сюда пожаловали среди ночи? — прошептала Джордж. И по спине у нее пробежал странный морозец. Страшновато все же. Встретиться с контрабандистами днем было бы очень захватывающе и занятно, однако ночью это выглядело по-другому. Джордж совсем не хотел встретиться с ними прямо сейчас. Я выйду, посмотрю, может быть, что-то выясню, сказал Джулиан, вставая тихо, чтобы не разбудить Дика. Поднимусь по верёвке на вершину утёса, оттуда лучше видно. Возьми мой фонарик, сказал Джордж. Но Джулиан отказался. Спасибо, не надо. и я и так сумею нащупать узлы на веревке и подняться. Мне для этого свет не нужен, — сказал он. В темноте Джулиан стал подниматься. Веревка крутилась, и он, уцепившись за нее, тоже. Наконец он забрался на вершину утеса и посмотрел на море. Ночь была очень темная. Никаких судов не видно. Даже остова разбитого корабля. Слишком темно. Жаль, что нет луны, подумал Джулия. При лунном свете я бы, возможно, что-нибудь увидел. Несколько минут он всматривался в мрак, потом услышал голос Джордж, доносившийся до него через дыру в кровле пещеры. И странным образом прозвучавшей, как бы у самых его ног. Джулиан, ты что-нибудь видишь? Мне тоже подняться. Совершенно ничего не видно, сказал Джулиан. А тимень всё ещё рычит? Да. Как только я его выпускаю из рук ошейник, рычит, сказала Джордж. Умане приложу, что его встревожило. Внезапно Джулиан что-то заприметил. Огонёк. Огонёк вдали за грядой скал. Джулиан с волнением смотрился. Огонёк светился там, где находилась старая посудина. Видимо, кто-то есть на ней, и у него фонарь. "Джордж, поднимись сюда", сказал он, наклоняясь к отверстию. "Перехватывай руками верёвку". как обезьянка, Джордж поднялась, а рычащий Тимми остался внизу. Она села на камни рядом с Джулианом. — Посмотри на остров корабля, вон туда, — сказал Джулиан. — Конечно, сам корабль ты не увидишь. Сейчас слишком темно. Но ты можешь увидеть фонарь. Кто-то там себе присвечивает. — Я не могу. Да, верно, на корабле кто-то с фонарём, сказал Джордж очень взволнованно. Неужели это контрабандисты явились, чтобы ещё что-то припрятать? Или пришли забрать чемодан, сказал Джулиан. Ладно, завтра узнаем. Завтра пойдём туда и посмотрим. Гляди, тот, кто там находится, должно бы собрался уходить. Свет фонаря слабее. Наверно, он садится в лодку. А теперь фонарь погас. Дети насторожились. Не услышат ли удары весел, плеск воды или звуки голосов? Обоим показалось, что голоса они всё же услышали. Вероятно, лодка направилась к какому-то судну, сказал Джулиан. Кажется, я разглядел слабый свет в море, но очень далеко. Глянь-ка и ты. Наверное, лодка туда поплыла. Но больше ничего и мне удалось услышать или увидеть. И вскоре оба спустились по верёвке обратно в пещеру. Они не стали никого будить. Дик и Энн продолжали мирно спать. Тимми бросился к Джулиану и Джордж начал вязать их, повизгивая от радости. Теперь он уже не рычал. Ты славный пёс, Тимми. сказал Джулиан, гладя его. От твоих чутких ушей ничего не ускользнёт. Семи снова устроился на ногах у Джордж. Очевидно то, что его взбудоражило